Ну, сержант, выжидательно произнёс фотограф. А чего вы собственно от меня хотите? спросил полицейский, снимая фуражку и вытирая свой смогулый лоб. Арестуйте этого человека за непристойное поведение. Ага, произнёс полицейский. Ну, сказал фотограф. Публика что-то бормотала, юные красотки смотрели вдаль на чайку и океан. Я его знаю. Заговорил сержант: "Этого человека возле стены. Его зовут Рикардо Рейс. Привет, Стивен". "Привет, Рикардо", откликнулся сержант. Они помахали друг другу. "Я не вижу, чтобы он делал что-нибудь", сказал сержант. "То есть как это?" вскричал фотограф. "Он же голый, в чём матери дело? Это безнравственно". "Этот человек ничего безнравственного не делает, стоит и всё", возразил полицейский. Если бы он делал что-нибудь, на что глядеть невыносимо, я бы точно вмешался. Но ведь он всего-навсего стоит у стены, совершенно неподвижно. В этом ничего противозаконного нет. Он же голый, голый, кричал фотограф. Не понимаю, полицейский удивлённо моргнул. Голым ходить не принято, только и всего. Голый, голый уродь, сказал сержант. Есть люди хорошие и дурные, трезвые и под мухой. Насколько я вижу, этот человек не пьян. Он пользуется славой доброго семьянина, пусть он голый. Но ведь он не делает со своей наготой ничего такого, чтобы можно было назвать преступлением против общества. Да кто бы такой? Уж не брат ли ему спросил фотограф, или сообщник? Казалось, он вот-вот сорвётся с места и забегает под жгучим солнцем, кусая, лая, хрипя. Где справедливость? Что здесь, собственно, происходит? Пойдёмте, девочки, найдём другое место. Франция, сказал Рикардо «Что?» — фотограф круто обернулся. «Я говорю, Франция или Испания, — объяснил Рикардо, — или Швеция. Я видел фотографии из Швеции, красивые стены. Вот только трещин маловато. Извините, что вмешиваюсь в ваши дела». «Ничего, будут у нас снимки, вам назло!» — фотограф тряхнул камерой, сжал руку в кулак — Я от вас не отстану, сказал Рикардо. Завтра, послезавтра, на бое яков, на базаре, всюду и везде, куда бы вы ни пошли, я тоже пойду, охотно, без скандала. Пойду с достоинством, чтобы выполнить свой прямой долг. Они посмотрели на него и поняли, что так и будет. Кто вы такой? Что вы о себе воображаете? закричал фотограф. Я ждал этого вопроса, сказал Рикардо. Смотритесь в меня, Отправляйтесь домой и поразмышляйте обо мне. Покуда есть такие, как я, хоть один на 10.000, мир может спать спокойно. Без меня был бы сплошной хаос. Спокойной ночи, няня, процедил фотограф, и вся свора девиц, шляпных коробок, камер и сумок потянулась в сторону набережной. Сейчас перекусим крошки, после что-нибудь придумаем. Рикардо спокойно проводил их взглядом. Он стоял всё на том же месте. Толпа улыбаясь смотрела на него.